Глава 27 В голове загудело, а в груди что-то хрустнуло. Но обращать внимание на пронзившую тело боль времени не было. Оставаться на месте значило проиграть схватку. Муайта вновь кинулся, перекатываясь по полу прочь от шустрого гиганта. Вскочил, насколько это было возможно, резко на ноги и, морщись от терзающей грудь боли, повторил попытку подрубить колено твари а вторым ударом отсечь пальцы со второй руки Трогла. На этот раз оба удара достигли цели. Подаренный отцом клинок не подвел, легко прорубив плоть мертвяка. Очередной уход за спину гиганта и еще один мощный удар теперь уже по второй ноге. Трогал не удержал равновесия и повалился на колени. Увернувшись от размашистого удара мертвяка, Муайта со всей силы врезал ему по оказавшейся наконец в доступной близости шее. Он обязательно снес бы гиганту башку, если кто то не склонил ее набок. Наконечник копья, снеся часть черепа вместе с мохнатым ухом чудища, врезался в шею, но прорубить ее не смог. Будь трогал живым, даже такая рана стала бы для него смертельной, но гигантскому умертвию все было нипочем. Размашистый удар, пусть и лишенный когтей лапы, снес Муайта с ног. Оружие его выпало из рук, а сам он, в который уже раз, покатился по полу пещеры и прямо под ноги колдуну. Взглянув снизу вверх на орущего старикашку, Муайта дернул его за ноги, заставляя повалиться рядом и кинулся к троглу. Тот, не устояв на коленях, опустился назад, усевшись на пол, но продолжал тянуть в сторону орка свои длинные руки. Теперь забежать чудищу за спину и вовсе не составило никакого труда. Ухватив Трогл одной рукой за затылок, а другой за мощный подбородок, Муайт рванул со всей силы, сворачивая шею мертвому гиганту. Трогл повалился вперед, подпихнутый коленом орка, а сам охотник поспешил к уже поднявшемуся на ноги колдуну. Только меч по дороге подобрал. Первым делом, как только до старика добрался, Муайта вцепился в его посох. Помнил слова Кобла. Сильно боялся касаться штуковина этой жуткой, но знал, что нет у него выбора. Даже если рука отсохнет так же, как и нога, нужно будет отобрать у палку эту волшебную. Тем более и пустые глазницы у черепа на конце посоха опять багровым уже светились. Не меньше, чем глаза у самого старика. Рванул с силой деревяшку, чуть себя же полбу страшным навершием не долбанув. С рукой вроде ничего не произошло. Но старик, с виду таким немощным кажущийся, неожиданное упорство проявил и посох не выпустил. Дернулся только вслед за палкой своей, к радости орка, вопли мерзкие на полуслове оборвав. Злое лицо его так близко от парня очутилось, что тот без раздумий вмазал по нему рукоятью меча. Были бы зубы, брызнули бы в разные стороны. Но куда деваться? Таким древним был старик, что и выбивать ему нечего оказалось. Там и крови-то прыснуло совсем чуть словно и она с годами у коблета почти закончилась. Голову грук мотнуло так, что орку почудился хруст ломаемых позвонков. Однако старик ни с жизнью не расстался, ни с сознанием. Обнажая беззубый рот в зловещей ухмылке, повернулся к Муайта и вперил в него буравищей, полный ненависти и яростного колдовского огня взгляд. Будто прожечь насквозь хотел. Или наоборот, заморозить потому как холодная волна страха прокатилась по всему телу охотника, родившись где-то в затылке и спустившись до самых пяток. Даже онемевшую ногу пробрала. Переборов сковывающий тело и душу ужас, орк отвесил старикашке еще один мощный удар рукоятью и тут же ткнул колдуна лезвием меча в бок. Клинок продрал хламиду коблета и соскользнул по ребрам, так и не пронзив плоть. А Грукор, хищно осклабившись, зашипел и зафыркал брызжего лицо орка слюной, хорошо хоть не ядовитый. Ну это вновь дернул на себя посох, но, как и прежде, не добился особых результатов. Старик вцепился в деревяшку мертвой хваткой. Пришлось, слегка отодвинувшись, начать молотить по руке коротышки мечом. Старик вздрагивал при каждом ударе, очевидно испытывая неимоверную боль, но упорно не желал отпускать посох а главное, и рука его совершенно не поддавалась натиску стали. Колдовская защита никак не сдавалась и не позволяла сильно навредить гадкому старикашке. А тот, видя неспособность терка перерубить дряхлую руку, снова принялся творить заклятие, усердно шевеля разбитыми губами. Улыбка грукро теперь сочилась не только злобой, но и довольством, а пылающий взгляд так и вовсе наполнился торжеством и высокомерием. Орка опять окатила холодом, и он поспешил стереть радость с мерзкой сморщенной рожи старика мощными ударами в челюсть. Все же старания парня потихоньку ослабляли защиту, с каждой оплеухой заставляя колдуна все дольше и дольше восстанавливать силы. Причем Мойте заметил, что когда он попадал по челюсти коблета кулаком, а не железом рукояти, вреда наносилось куда больше. Спустя еще несколько мощных ударов, костяшки пальцев уже изрядно соднило, но зато взгляд коблицкого колдуна уже не пыхал пламенем. Перестал сиять и заметно поплыл. Впрочем, посоху он, несмотря на все усилия орка, удерживал по-прежнему крепко. Выход оставался лишь один. Муа эта подсечка избил старика с ног, а когда тот повалился на пол, отбросил меч в сторону и вцепился обеими руками в посох. Даже не пытаясь больше оторвать, быстро перехватываясь, принялся выворачивать руку вместе с деревяшкой. А потом и вовсе стал сам крутиться вокруг завопившего грукра, шагая прямо по нему и, глядя, как скручивается, словно веревка, рука старого колдуна. С таким подходом к проблеме защита колдуна не справилась. Вскоре ветхие кости и плоть гадкого старца не выдержали. Рука с хрустом и треском вырвалась из его плеча, но, к удивлению охотника, так и не выпустила магический посох. Посохом же орк ткнул орущему магу в разъявленную пасть. Тот подавился своими воплями и затих. Муай-то уже хотел переломить колдовскую деревяшку, треснув об колено, но не успел. В пещеру, возбужденно гомоня, практически мгновенно набилась целая толпа вооруженных коротышек, полностью отрезав охотника от выхода. В атаку не кинулись, сломя голову, удивленно уставившись на стонущего у ног орка-колдуна. Тем не менее, решительно выставив перед собой оружие и не прекращая издавать какие-то злобно угрожающие вопли, начали потихоньку продвигаться вперед, чуть расходясь в стороны и постепенно приближаясь к Муайта. Впрочем, их несколько растерянные взгляды в большей мере оставались направлены на удерживаемый парнем посох, сболтающийся на нем и никак почему-то не отваливающейся рукой Грукра. Охотнику и самому было не по себе от такого зрелища. Что уж говорить о коротышках, наверняка верящих в неуязвимость своего главного колдуна. Муайта глянул на копье, забытое чуть ли не у самой стены, далеко. Никак не успеть ему доковылять на одной ноге доверного своего оружия. А уж поднять его с земли тем более не дадут хмурые коротышки, явно недовольные тем, что какой-то орк их колдуну руку оторвал. Зато трофейный меч валялся совсем рядом, со все еще шевелившимся чуть живым старикашкой. Что ж, лучше короткий коблеский клинок, чем совсем ничего. Не посохом же Грукровым от сородичей его отмахиваться. Шагнул к мечу. Но прежде чем наклониться за ним, посохом-то коблетом пригрозил. Вроде как наблюдает он за ними и, если что, отдубасит этой тяжелой деревяшкой за милую душу. Об эффекте, что за этим последовал, орк даже и помыслить не смел. Недомерки встали как вкопанные, резко перестав голосить, а заодно и воинственно размахивать оружием. Затем и вовсе назад попятились пуча глаза от страха и, похоже, затаив дыхание. Ну, это такая их реакция очень даже порадовала и весьма развеселила. Он нахмурил брови, скорчив гневную гримасу, и ткнул посохом в сторону коротышек уже намеренно. «Гыр-кыр-пыр!» — передразнил он недавние бормотания Грукра. Толпа коблетов дружно отпрянула назад еще на один шаг, напрочь позабыв о былой решимости отомстить за колдуна. А некоторые, видимо, самые нервные и морально неустойчивые, вовсе развернулись и попробовали сбежать, протиснувшись между своими товарищами. Не сильно, правда, в этом преуспели, тут же застряв в толпе. Поглядывая все же с опаской на коротышек, охотник подобрал меч, и, чтобы у недомерков совсем уж не осталось сомнений, кто тут главный, решительно склонился над старым грукром Рубанул по шее. Отсечь голову за один удар не вышло. То ли меч недостаточно острым оказался, то ли защита колдуна до сих пор действовала. Пришлось еще несколько раз приложиться. И все это в полной тишине и под напуганными взглядами серого воинства. Голову, с трудом отделенную от скрючившегося на полу тела, пинком отправил под ноги в ужасе замершим коблетом. Уже не боясь, пристроил меч на поясе и спокойно отправился за копьем. Никто из серых уродцев и не подумал помешать ему. А когда орк, обернувшись, прикрикнул на коротышек да взмахнул посохом, прогоняя их прочь, те, беспрекословно толкаясь и суетясь, а главное все так же молча, спешно подались из пещеры. Едва коротышки освободили проход, Муайта вышел из жилища колдуна, правда, сперва осторожно убедившись, что недомерки не собираются напасть на него на выходе в пещеру. Никто не прятался за углами, устраивая засаду. Коблеты разбежались по залу, смешавшись со своими женщинами и детьми, а, по большому счету, спрятавшись за них. Ничего другого охотника не ожидал от проклятого народца. Но, к удивлению Муайта, стоило ему, хромая прошествовать через жилой зал, именовав его выйти в пещеру с рыдающим черепом, коротышки-воины потянулись следом. Шагая чуть поодаль и вновь собравшись в довольно многочисленный отряд, Они так и сопровождали орка, направившегося в другой конец жертвенного зала. Туда, откуда, по мнению орка, можно было добраться до осколка зеркала, спрятанного под самым потолком. В большом мире уже наступило утро. Совсем ранее. Луч света, падающий с потолка, был едва различим, но все же позволял определить приблизительное местоположение магического артефакта. Скала, ведущая к нему, была почти отвесной. Хорошо, хоть не слишком гладкой. Изобилие разнообразных выступов и трещин делали восхождение вполне осуществимым. Единственное, что смущало охотника, так это все еще ничего не чувствующая нога. Но ждать, когда онемение пройдет, наверное, было бессмысленно. Воздействие заклинания на организм являлось для орка загадкой и уже нераскрываемой тайной. Вряд ли кто-то, кроме сдохшего колдуна, в состоянии был объяснить, придет ли нога когда-нибудь в норму или же нет. Возможно, что последствия заклинания, наоборот, будут только усиливаться, расползаясь по всему телу, и приведут лишь к бесславной кончине так и не выполнившего свои обещания парня. В смысле о том, что свидеться с Трийской ему уже не доведется, орк уже смирился. Еще когда пообещал Коблу с колдуном разделаться, Не верил он, что сможет живым после такого уйти. Однако вот смог, и даже шанс получил вторую часть обещания выполнить. Можно было бы сейчас кинуться в реку, и, зная, что вынесет она его вскоре наружу, покинуть ненавистные серые пещеры. Коротышек он и так практически без колдунов оставил. Кобл же говорил, что иномирские маги лишь через Грукро с коблетами дела могли вести. Но кто даст гарантию, что кто-нибудь из оставшихся в живых недомерков шаманов не сумеет рано или поздно вновь связаться со своими злыми богами? Можно, конечно, не рассказывать никому полностью, что приключилось в проклятом подземелье и какое обещание орк не смог выполнить. Даже те деяния, что он уже совершил, могут покрыть охотника неувидаемой славой доблестного воина. Но жить с гложущим изнутри чувством вины им, И ведь вины не только за несдержанное слово, но и за данную проклятому народцу возможность вновь зло начать творить и вторжение иномирских магов подготавливать. А если вспомнить, что еще и сестру Трийски не смог Муайта спасти, так и вовсе можно в родное становище не возвращаться. За саму орк не переживал. Ну, потаскует немного любимого, вспоминая, не умрет же. А такая красавица в незамужних девках долго не засидится. Желающие обряд единения с ней пройти всегда найдутся. За судьбу становища Муайта тоже не беспокоился. Много воинов осталось в роду, сильных и смелых, и детей немало удалось отбить у коротышек. Не зачахнет рот, выживет, даже без Муайта. Можно спокойно насмертить всем. Особенно теперь, зная, что никто из коблетов не сможет парня по смерти лишить, втрока обратив. Ну а туманные пределы никогда орков не страшили. Зажав посох под мышкой, охотник тщательно примастил за спиной копье и шагнул к скале, присматривая путь восхождения поудобнее. Определился с местом, откуда на скалу карабкаться начнет, и к коротышкам обернулся. Тащить на высоту еще и магический посох орку не улыбалось. Тут и без него взобраться бы. Потому, малость помахав страшной деревяшкой перед кобалитами и отогнав их на приличное расстояние, Муаэте наконец-то осуществил свое давнее намерение. Сначала шарахнул черепом в навершие посоха о скалу, а затем, долбанув о колено и чуть не отбив, переломил пополам саму палку. Огрызки отбросил в реку и, цепляясь руками за выступы, полез вверх по скале. И буквально сразу же понял, что совершил очень опрометчивый поступок. Недомерков больше ничто не сдерживало. Едва охотник отвернулся, они кинулись к нему, вновь подняв гвалт, перекрывающий шум воды. Муайта повезло, что он успел подняться на высоту своего роста и, не останавливаясь, полез выше. Первые подскочившие коблеты не дотянулись до него ни дубинами, ни копьями. Впрочем, не достигнув мгновенного результата, серые воины вовсе не отчаялись. Теперь их оружие резко превратилось в метательное. Охотник то и дело получал болезненные тычки, а то и уколы, но настойчиво продолжал восхождение, стараясь поскорее убраться на недосягаемую для оружия коротышек высоту. И когда это ему уже почти удалось, вражеское копье пробило левое плечо. Кость не задела и не застряла, тут же рухнув обратно, но хвататься раненной рукой за скалу сразу стало слишком проблематично, если не сказать, что совсем невозможно. Чудом со скалы не сорвался, повиснув на одной руке. Но отменять свой поход за артефактом орк не собирался. Даже несмотря на то, что коблеты, прекратив кидаться, сами полезли на стену. Странно. Муайта надеялся, что без угроз своего колдуна проклятый народец вновь обретет свою извечную трусливость и не устремится в самоубийственную погоню. Такое было возможно лишь в одном случае. Среди собравшихся внизу коблетов воинов затесался еще один колдун, способный нагнать на коротышек страху. Большего, чем страх погибнуть, сорвавшись со скалы, или сдохнуть от рук орка. А это означало, что Муайта просто обязан лезть дальше. Он и лез, с упорством обреченного, карабкаясь все выше и выше соскальзывая периодически с опорой бесчувственной ногой и вдобавок иногда отпинываясь от коротышек, сумевших подобраться слишком близко. Одного поднимающегося по скале параллельно охотнику и чуть не обогнавшего его пришлось проткнуть мечом, вытащив тот левой рукой из-за пояса. Удержать оружие в раненной руке не смог. К тому же еще и коблет уцепился завонзившийся ему в бок клинок. Так и улетел после этого вниз вместе с мечом. Подобраться к тому самому месту, где коротышки закрепили осколок портального зеркала ушедших, не удалось. Там скала превратилась не просто в вертикальную, а обрела обратный наклон. Каким чудом туда смогли вскарабкаться недомерки, было просто уму непостижимо. Все, чего орк смог достичь, это очутиться на уровне артефакта чуть в стороне. Даже немного выше взобрался. Всего пять или шесть локтей отделяло охотника от заветной цели, но дотянуться до нее даже с помощью вытянутой руки с зажатым в нем копьем не представлялось возможным. И это при том, что зависнуть пришлось бы на раненой руке. Единственное, стоило попытаться попасть в цель, все так же зависнув и метнув в зеркало копье. Сам осколок довольно большой, локоть на локоть не меньше. Попасть в такой копьем с четырех шагов даже годовалый арчонок, наверное, смог бы. Но для Муайта... Практически не чувствующего уже ни раненой руки, ни заколдованной ноги, такой бросок представлял немалую сложность. К тому же, пока охотник с замиранием сердца оружие из-за спины вытаскивал, снизу к нему пара недомерков подобралась, а один даже на ноге орку уже повиснуть успел. Пришлось сбивать его, вгоняя наконечник копья в плечо возле ключицы. Но за то время, что Муайта потребовалось потратить на замах и прицеливание для броска, Второй коблет тоже до него добрался. В другую ногу вцепился, повиснув и вниз своим весом потянув. Времени разделаться с этими коротышками у орка уже не было. И так лишь на пальцах висел, да на остатках воли. Еще раз примерившись, метнул копье. И, ожидаемо сорвавшись, услышал, уже падая, звон разбившегося зеркала. «Все». Долг выполнен, и мир спасен от надвигающейся опасности. муай -то только и успел посильнее оттолкнуться от скалы, да помолить создателя дать ему еще один маленький шанс выжить, не грохнувшись спиной на один из камней, торчащих из воды.